Глава 15. Слово и рукопожатие. Я не ошибся с выбором, но каких же усилий стоило сохранить концентрацию и правильно взвесить шансы, особенно учитывая то, что я внезапно впал в паранойю. Удивляясь собственным смутным подозрениям, я вдруг пожалел, что вайпнувшиеся союзники-игроки вернулись. Удержатся ли они от соблазна Воткнуть мне в грудь нож Если меня убьют легаты или новые боги Наверняка награды за ликвидацию Угрозы А-класса все еще умы превентивов, А эксы ведь так и не дали клятвы Не вредить мне перед арбитром Хел, забей нашу группу по максимуму Крикнул я в амулет связи Вернув обычный ход времени Права дал Кого набирать? Поинтересовался оборотень Самых толстых Снайпер сработал быстро. Демоны и Аяма пробежали метров 40, я ушел в ясность, а в моей рейдовой группе теперь насчитывалось 99 игроков и деспот. Что бы я ни придумал, объем жизни мне нужен побольше. За счет пути пожертвования и синергии с ее пятикратным умножением характеристик и без того постоянно растущих благодаря единству от набора новых последователей. Даже если бы мне удалось уничтожить Ктулху, наши потери были бы уже слишком велики. Скольких бойцов лишились Империя и Дриады? Хорошо, если не всех. И все равно, если исключить Ктулху, осталось бы еще пять темных новых богов, с которыми не смогли справиться даже всесильные генералы-преисподни и легендарный грандмастер Аяма. Нет. Единственными, кто в силах спасти союзников и мои планы по прорыву в логово ядра, были те, чье имя приводило в дрожь даже владык-преисподни. Те, кому новые боги отчаянно мешали усилиться, спящие. Пока я размышлял, на поле боя критическая ситуация сменилась непоправимой. В происходящее просто не верилось, я был в ясности, но и Аяма использовал убыстрение, причем не только для себя, но и для демонов. Ускорившись, они разом врезали по ноге ктулху, а в отчаянном рывке Аямы я узнал движение выброса духа. Удар был такой мощности, что бог кошмаров пошатнулся, а пелена сферы бесконечности пошла волнами. Затрепетала, колыхнулась так, что, казалось, еще немного и лопнет. Не лопнула. Ктулху не просто устоял и сохранил равновесие. Его опорная нога, по которой пришелся удар, не отрывалась от земли. В тот же миг он сгробастал щупальцами нападавших и потащил в пасть. Причем так стремительно, что и в ясности у меня оставались считанные секунды. На колебания не было времени. Я не мог потерять и наставника Аяму, и почти друга Авадона, не говоря уже о тех немногих выживших, что спрятались в укрытиях от глаз богов. Я активировал зов спящих, отказавшись от свирепости, и поставив все на единственный шанс. Что призыв сработает, а явившийся бог, кстати, интересно, кто именно придет, будет иметь достаточно сил, чтобы справиться с шестью новыми, и ему хватит веры. Игры разума то были, или реальность, но время остановилось. Из-за моего быстрения и без того все, кроме Ктулху, еле двигались. И я не увидел, а скорее осознал. Мир поставлен на паузу. Во Вселенной все атомы прекратили движение. Могу двигаться только я и бегемот. Такой огромный, что его лицо, морда оказалось рядом. Спящий, превзошедший размерами Нгенку наклонился и озабоченно осмотрел поле боя. после чего его голос прозвучал у меня в голове. «Ничем не могу помочь, инициал, но вы прилично насытились. У меня не хватит сил изгнать их, но ты знаешь, что можно сделать». Спящий исчез, однако я чувствовал, что он остался рядом, просто развоплотил аватар, чтобы не тратить энергию. Время продолжило свой ход, и я сразу же заорал в амулет связи. Хел, взлетай ко мне!» Снизу начала подниматься фигурка на змее. «Видишь меня над куполом?» «Вижу», — донеслось в ответ через пару секунд. «Покинь группу и стрельни в меня чем-нибудь обычным». Слава спящим объяснений он не потребовал, вышел из группы и уже через секунду раздался выстрел. Правосудие спящих активировалось, повысив мои характеристики в восемь раз, а и без того пятикратно умноженные синергии и очки жизни взлетели до более чем полутора миллиардов, и это без учета жизни рейдовой группы. Надеюсь, что такого же количества веры бегемоту хватит, я убил себя самопожертвованием». «Предвестник, ты встал на путь самопожертвования во имя спящих. Все твои очки жизни конвертируются в очки веры. Вы мертвы». «Наверное, такая смерть во имя спящих особенная. Во-первых, как и в особняке Риона Стафы перед преисподней, она не стала причиной смерти для тех, кто был со мной в группе. Обратная сторона пути пожертвования». Они выжили. Во-вторых, она финальна, необратима. Второй шанс не сработал. И безо всякого отчёта таймера система воскресила меня на кладбище Харинзы возле храма Бегемота, во внутреннем дворе замка. Я сохранил всю экипировку, что еще раз доказывало, что смерть от самопожертвования выбивается из категории обычных смертей в игровой механике. Я глянул на иконку Зова Спящих, надеясь, что новая способность без отката, по крайней мере, В описании божественной способности об этом ничего не говорилось. Она была серой, неактивной. Обычно при откате на иконку накладывается таймер, показывающий, когда закончится действие, но не в этом случае. Возможно, откат привязан не к частоте использования, а к чему-то еще, Например, к объему накопленной веры. Я все таки прожал способность, но ничего не произошло. Даже не было пояснительного текста, что, мол, не хватает маны, веры или еще чего-нибудь. «Да уж, чего уж ожидать от функционала, связанного со спящими. Вон у божественного озарения вообще спонтанное срабатывание». Мысли эти пронеслись в пару секунд, после чего я почувствовал божественное присутствие. Увидев спящего, я пережил гамму эмоций от разочарования и отчаяния, ведь ничего не получилось, и я только зря себя убил, до вспышки радости, когда бегемот кивнул. «Темной веры хватило». новые баги боги-покровители легатов изгнаны в свои измерения. Поспеши, еще ничего не законченный инициал». Видимо, то, что он сделал, отняло у него все силы. Отправив меня назад, спящий исчез. Как бы я ни стремился поскорее вернуться к Видерлиху, чтобы прорываться к ядру, пока легаты не оправились, сначала, на что-то надеясь, открыл вкладку клана. Офицеры отображались первыми, а потому я сразу заметил среди серых строчек единственную — мелькнувшую и сменившую цвет на зеленый. «Бомбовоз! Похоже, друг, оказавшись в Дисе, первым делом сделал то же самое, что и я. Мы написали друг другу одновременно. Бом. Скиф! Мы устремились друг к другу из разных точек замка. Только тогда я осознал, что храм Бегемота окружен толпами молящихся последователей, причем они пребывали. Похоже, неписи-жрецы спящих не теряли времени и обращали все больше разумных. Уйдя в незаметность, чтобы не смущать и не отвлекать молящихся, я рванул к ближайшему входу в замок. Бом по его коридорам ко мне. Встретились мы офицерской таверны Оливье и заговорили хором. «Как ты?» — радостно заорал бомбовоз. Глаза его были мокрыми. «Мы тебя уже похоронили. Я только узнал, что ты жив». «А где остальные? Куда делся краулер?» Я вздохнул. «Ладно, я первый. Хайро сочинил легенду, якобы я не пережил кому, чтобы выявить...» крота, только что от него и узнал. Он нахмурился, потом мотнул головой и врезал мне в челюсть. Пока я задаченно потирал лицо, бомбовоз и сам скривился от боли из-за моего отражения, после чего пояснил, чуть ли не крича. «Я тебя похоронил! Какого хрена, Скиф? Ты что, думал, что я крот?» «Бом, нет времени. Короче, я призвал демонов и всех союзников, «Поставил третий храм спящих, посвятил его кингу. Легаты призвали темных богов и разгромили наших под подвидерлихом. Я призвал бегемота, и он их прогнал, а я умер. И сейчас мне нужно срочно возвращаться на Холдост и прорываться к ядру. Ты со мной? И где остальные наши?» Суровое лицо воина нахмурилось еще больше, помрачнело. Он насупился, снова по мотнул головой и, тщательно взвешивая слова, проговорил. «Скиф, там полный Алис». Он замолчал, опустив голову. «Бом, что там?» Потерев переносицу, он перевел взгляд на меня и выдавил. «Давай уже прикончим ядро, а потом я тебе все расскажу». «Где остальные?» Не выдержав напряжения, заорал я. «Соберись, твою мать!» Взяв меня за грудки, закричал он мне в лицо. «Ничего не исправишь, это не в твоих силах, понял? Просто пойми, что остальные не придут. Доступ в сеть открыли только мне, чтобы я убедился, что ты в порядке». «С остальными Хайеру и Вилли пока разбираются, окей?» Я несколько секунд буравил его взглядом, но он не отвернулся, смотрел неотрывно, тяжело дыша. Глаза его полыхали злостью, в них плескался гнев, а где-то глубоко пряталась боль. Он скрывал от меня что-то ужасное, но был прав. Что бы там ни случилось, мне нужно делать то, что еще реально изменить. «Цепляйся», — просто сказал я, бросив бому инвайт в группу. Положив руку ему на плечо, я отправил нас на Холдест. Сфера бесконечности к Ктулху исчезла вместе с ним, так что глубинная телепортация привела меня именно туда, где развернулась битва. Метрах в ста чернел широкий зев тоннеля, ведущего в подземный видерлих, но внутрь никто не спешил. Очевидно, ждали меня. Не знаю, как я это почувствовал, но меня будто накрыла аура отчаяния. Звонко, на одной ноте кричала дриада с раздробленными передними ногами. Над ней тихонько пела другая, стараясь исцелить или уменьшить боль. ой -о! протянул бомбовоз, окидывая взглядом поле боя, заваленное трупами. Воздух был густым и вязким от запаха крови, полнился стонами, криками о помощи, хрипами умирающих. Выжившие сновали между ранеными, искали небезнадежных, вливали им зелье здоровья. Горстка уцелевших демонов собралась вокруг Авадона, Молоха и Астарота, а те как-то исцеляли своих пострадавших. Хаос здесь нет, так что это было что-то иное. Чуть в стороне от них медитировали выжившие жители деревни Джери, а Яма, поймав мой взгляд, кивнул и тут же отвернулся. Император Крагаш и Лисента, первая среди дриад, не замечали меня. Занимались своими ранеными и убитыми, которых было так много, что лидерам пришлось вызвать подкрепление, чтобы собрать трупы и перенести в портал тех, кто не мог передвигаться сам. Неумирающие, то есть игроки, стояли отдельным лагерем. Звучал звонкий эльфийский смех и орочий хохот, больше напоминающий рычание. Атмосфера была праздничной, ведь для всех них смерти в дисе не существует, а предстоящий бой — приключение, не более того, и плевать им на тысячи гибнущих неписей. Усиленным голосом я прокричал. «Хиллеры! Живо помогать союзникам! Да и вообще, игроки, вам не стыдно? Столько потерь, а вы тут веселитесь!» Сообразив, что проявил неуместную невыдержанность, и глядя, как неохотно те плетутся к союзникам, я добавил. «Они нам пригодятся! Главный бой впереди!» Яры посмотрел на меня, кивнул и продублировал команду, затем направился ко мне, оседлав единорога. Пока он приближался, пристыженные превентивы бросились помогать неписям. От их многочисленных стройных рядов выдвинулись лидеры кланов. Они улыбались, а Хинтерлист крикнул, подняв большой палец. «Скиф!» «Спящее — это нечто! Имба!» За плечом Грок хорнул деспот. Хелфиш спрыгнул с парящего змея и прошептал. «Выкинь кого-нибудь из рейда и прими меня». Пока я это делал, а Хелфиш приветствовал бомбовоза и знакомил его с деспотом, Яры приблизился и доложил. Отправили внутрь скаутов, но дальше входных врат проник только один паладин. Он прорвался на несколько кварталов и заметил что-то вроде храма. Высокий зикурат, с вершины которого разливается чумная хрень. Кто выбил скаутов? Легаты? Не, их не заметили, но в городе особенно злые зекураты. Три в одном, бьют аурой, осыпают пылью и стреляют струями какой-то гадости. Там полно игроков нежити, но проблемы они не станут, слабаки. Покрутив головой, я сказал, не вижу культистов Марена и ее саму. Где они? Без понятия, ответил Ярый. Просто исчезли все вместе сразу после того, как бегемот прогнал новых богов. Он, наконец, обратил внимание на то, что я не один. «О, бомбовоз! Добрался-таки сюда! А где остальные ваши? Нам бы не помешали, утес и краулер. Да и ваш новичок, как там его, ниндзя-гирос? Он тоже неплохо себя показал». Я качнул головой, а мой друг глухо ответил. «Их не будет. Форс-мажор в реале». Деспот, услышав это, наклонил голову, словно прислушивался к чему-то. Потом запрокинул ее и завыл. Со стороны демонов раздался коллективный ответный вой, но он быстро прервался, будто они отдали кому-то дань памяти. Вроде бы так в преисподней провожали развоплощенных товарищей, а сейчас демонам было что оплакивать. Сегодня их надежды на триумфальное возвращение в Дисгардиум рухнули, ведь столько бойцов и хао потеряно безвозвратно. Но мой соратник, он-то среагировал на что-то, прочитанное в душе бомбовоза. Неужели? Кто? Только не Рита. «Только нет! Только никто угодно! Каждый из них был мне братом и сестрой!» Так, собраться. Оплакивать — потом. Но более отчаяния не исчезли, стали сосущей пустотой, чумным ядом, разливающейся в душе и уничтожающим все живое. Хинтерлист, Хорватс и полковник перевели взгляды на меня, но объяснений не дождались. «Все разбирательства потом», — сказал я и посмотрел на полковника. «Дон Кальдерон, небесный арбитраж вернулся, а ангел...» «Предала нас», — кивнул он. «Сложно доверять, когда доверие не оправдывается, так, Алехандро?» «Ты решил, Росанжелина предала полковника, что мешает самому полковнику предать Скифа, так?» «Просто сделайте, что должны, а о мотивах мы поговорим, когда завершим дело». Голиаф развел руками, делано вздохнул и монотонно проговорил. «Я, командир полковник, призываю арбитра для регистрации клятвы». Не раздалось треска разрядов, потому что никто не явился. Тогда он повторил. «Я, командир полковник, призываю арбитра для регистрации клятвы». И снова никто не явился. Но странности этим не закончились. Небо покраснело, раскололось от красной молнии, вонь гнили, на мгновение перебила запах амазона. И все. Небо вернуло первоначальный цвет, до нас докатился раскат грома, но арбитр не пришел. Я скрипнул зубами, так меня взбесили мутные игры Сноусторма и необходимость переживать за свой тыл из-за союзников. «Не волнуйся, Алехандро», — дружески проговорил полковник. «Все эти договоры ничего не стоят, ведь если человек хочет обмануть, его не сдержат никакие клятвы. Поверь, он найдет способ. Главное — слово и рукопожатие». Мое слово у тебя есть. А рукопожатие... Он протянул ладонь. И забудь об этом, у нас другие задачи. Пожав ему руку, я посмотрел в лицо Ярова, Хинтерлиста, Хорватса и Еме. Есть идея, как прорваться через декураты? Нет, но... Начал Ярый. Есть! Пророкотала Вадон, внезапно оказавшийся рядом. Хватит и меня с Молохом и Астаротом, чтобы разнести город ко всем гоблинам. Он повернул массивную голову к лидерам кланов и сурово сказал «А вы не путайтесь под ногами». Потом то ли тихо шепнул, то ли передал мысленно «На два слова, Скиф». Когда мы отошли, Авадон накрыл нас демоническим аналогом купола Безмолвия. Почти все легионы развоплотила сфера бесконечности Ктулху, безвозвратно. Когда явился бегемот, я видел, как Марена перехватила не только души смертных, поглощенные новыми богами, но и сущности демонов. Она их не вернет, но это лучше, чем ктулху». «Может, и вернет», — протянул я. «Поговорю с ней». На морде демона не дрогнул ни один мускул, он лишь кивнул и ударил кулаком по груди. «Ты научил свой летучий отряд прятаться и выживать. Уцелели все, даже дурачок Ридик. Но не спеши радоваться, никакой встречи старых друзей не случится. Ты понял?» «Они считают, что настоящий Хаккар пирует во дворце Белиала?» «Верно. Не вздумай даже намекать, что знаешь их. Вообще не смотри в их сторону. Если в преисподней разведают, что победоносный первый...» «Уже первый?» – перебил я. «Да», – ответила Вадон. «Если в преисподней станет широко известно, что победоносный первый легион Доминиона Белиала своими победами обязан смертному...» «Просто запомни». Нельзя, чтобы такое случилось. И без того ради твоих целей преисподняя потеряла лучших сынов и дочерей. Не о чем переживать. Собирай своих, мы выдвигаемся. Основная задача не разгром города, а прорыв к центру, к храму ядра. Принято. Авадон снял купол и невозмутимо направился к демонам. А Яма перехватил его на полпути и о чем-то спросил, глянув на меня. Мне же навстречу вышел Ярый. «Скиф, есть вопросец. Понимаю, что тебя он беспокоит меньше всего, но лидеры волнуются». «Что?» «Легаты», — ответил он. «Союзники хотят поучаствовать в ликвидации угроз. Хинтер требует, чтобы ты пересобрал группу, включив тех, кого...» «Нет, урон по группе пойдет по мне, а мне нельзя умирать. Моя группа будет не рейдовой, и из игроков в нее войдет только Хелфиш. Я даже бомбовоза не возьму. Более того, если прорыв удастся...» К ядру отправится только моя группа. Вы слабые, ляжете с одной чумной ярости, а если легаты вас поднимут, ударите в спину. Но ну, хотя бы кого-нибудь, если прикончишь, дай ликвидировать нам». «Как получится», — пожал я плечами. «Как говорил мой дядя Ник, не дели шкуру неубитого медведя». Ярым ухватило здравомыслия и хладнокровие принять мое решение, хотя взгляды лидеров союзных кланов, слышавших наш разговор, были недобрыми и разочарованными. Особенно у полковника и Еми. Колдун явно хотел устроить скандал, как обычно, но сдержался. Общение с серьезными игроками, вероятно, пошло ему на пользу. Пока я пересобирал группу, включив в нее трех генералов, оборотня и деспота, бомбовоз стоял рядом. Вспомнив, что он тоже угроза, и посмотрев на перешептывающихся полковника и хинтерлиста, я написал другу личное сообщение. «Бом, тебе лучше вернуться на Кхаринзу. Что-то недоброе замышляют наши партнеры». Он мотнул головой и ответил вслух. «Нифига, я буду рядом с тобой до конца!» Поживав губу, я включил и его в свою группу. В конце концов, не считая меня, он был самым прокачанным из игроков. «Не вляпайся куда-нибудь!» — предупредил я его. «Чумная аура бьет сильно, а урон нарастающий. Все вольется в меня. А если...» «Тебе нельзя умирать!» — перебил воин, бросив на союзных лидеров взгляд из-под Но если вдруг что, выходи из группы, не дай пути пожертвования себя прикончить.